На нижней части черенка делают косой срез, чтобы при посадке легко отличить верхнюю часть от нижней. Хранят черенки пучками в подвале, во влажном песке или прикопанными землей. Весной, за месяц до посадки, черенки вносят в теплое помещение. Перед посадкой хрен ослепляют, удаляя спящие почки. Для этого черенки протирает грубой мешковиной, не трогая верхние и нижние концы корня. Почву под этот овощ перекапывают, возможно, глубже, так как на мелко вспаханной плантации он не удается ровным и толстым. Сажают корень с помощью колышка, который втыкает в рыхлую почву наклонно на глубину, превышающую размер черенка. В скважину корень вставляют косым срезом вниз, затем черенки оправляют, присыпая небольшим слоем почвы. Редки располагает в сантиметрах в семидесяти друг от друга, а промежуток между растениями оставляют в два раза меньше. В хозяйствах, где хрен разводят на значительных плантациях, вместо сажального колушка используют плуг. Черенки в таком случае раскладывают либо по дну борозды, либо по ее краям. Схема размещения посадочного материала та же, что и при ручном способе. После раскладки черенков борозды запахивают. Мнение о том, что культура хрена не требует никакого ухода, глубоко ошибочно посадки нуждаются и в рыхлении и в прополке и в подкормках а засушливым летом и в поливе на индивидуальных огородах где посадки овощи невелики целесообразно освоить и прием тренировки корня заключается он вот в чем летом при достижении ботвой высоты сантиметров пятнадцать откорнят тщательно отгребают землю А обнажив его, протирает грубой тряпкой, обламывая все боковые корешки. Нижнюю корневую мочку, естественно, не трогают. Затем корнеплод засыпает землей и, соответственно, оправляют. Операцию эту проводят в ненастную погоду или после дождя. Тренированный корнеплод разрастается особенно крупным и ровным. Примерно в то же время с кустов хрена вырезают лишние розетки, оставляя из них не более двух. Убирают хрен в тот же год поздней осенью. Сигнал к уборке отмирания листьев. На обширных плантациях овощ выкапывают свеклоподъемником, а на огородах садовыми вилами. Обрезку листьев и боковых отростков проводят прямо в поле, чтобы на хранение заложить только чистые, обработанные корнеплоды. Вялые, поврежденные корни выбраковывают, они хранению не подлежат. При двухлетней культуре хрен на другой год выгоняет плодоносящий стебель, который цветет, но семян обыкновенно не образует. Не перекапывать этот овощ более двух лет нельзя, иначе хрен сильно засорит участок. Хрен – культура урожайная. С гектара овощеводка до 100 центнеров товарных корней и более.